Глава 28. Война войной, а от проблем в самой теплой норе Селену никто не отстранял, к великому ее сожалению, потому как приходилось прятать ото всех свою тревогу, а прятать надо было тщательно. Народ собрался такой, что и малышня мгновенно чувствовала неладное. Сначала, конечно, пришлось идти на поклон к старому эльфу, который только закончил урок с магами-травниками. Бернар, услышав, с чем к нему пришла целая делегация уговорщиков, отказался от предложенной идеи на отрез: Впихивать живое в смертельные жернова? Заставлять сразу идти на смерть ту самую растительность, в которую вложил немалые личные силы, чтобы вызвать ее из небытия? Влить огромные силы в порванные корешки, в раздавленные семена, нащупать в них тончайшую ниточку жизни, воззвать к ней зачем, чтобы потом погубить сразу? Старый эльф в ужасе смотрел на обитателей теплой норы, предложивших это поразительное светотатство. И, кажется, все-таки смог найти весомый аргумент. «Вы хоть понимаете, чего вы хотите от меня? Я вкладываю частицу себя самого в эту зелень, а потом меня в ней убивают. Вот чего вы хотите!» Но выговорил свой довод в безнадежном тоне, видимо, сообразив, что эти люди и существа хорошо понимают, на что решились. Старика оставили в покое, чтобы дозрел до понимания, что сотворить этот ужас все-таки придется. Ребята из «Братства» снова огородами побежали смотреть на машинного демона. На этот раз Мику заинтересовала обычная скорость прохождения магического торнадо. А заодно Конор предложил посмотреть, где можно попробовать демона остановить. Ведь делать это не обязательно именно у пригородной изгороди. «Но у пригородной легче, потому что здесь исток, проводящий канал для вливания силы. Вход в защиту изгороди», — попробовал возразить Джарри. «Мы поищем слабое место в другом месте, чтобы не пришлось слишком много тратить времени и сил на уничтожение танков», — уточнил мальчишка-некромант. «А перенаправить силу успеем, только бы найти слабое место. Расширить его для ввода в него потока силы нетрудно». «Тогда побегайте». Согласился Мак, невольно улыбаясь, блестящим от возбуждения серым глазам мальчишки. Конор с недавних пор не просто повеселел, летал, как на крыльях, разве что не по воздуху. Еще бы, знать, что над тобой больше никто не властен. Джарри и Селена некоторое время смотрели вслед помчавшимся на огороды мальчишкам, а потом Вилмор позвал Джарри. На костылях молодой оборотень не мог дотянуться до крыши сеновала, на которой до прихода братства начали устанавливать водосток. Джарри быстро поцеловал Селену, напомнил, что ей нельзя беспокоиться, и ушел на стройку. Хозяйка теплой норы только было задумалась, куда в первую очередь бежать, на кухню, в мастерскую, осмотреть ли следующее неубранное картошное поле. Дожди прошли, почва сухая, надо бы собрать, сколько успеют. Как на нее налетела малышня, за которой следом неспешно шли вильма и моди. «Селена!» – чуть не до визга завопила Ирма. «Пошли, посмотришь, что брат Берила делает! Он в саду!» Деревья, небось, рубит». Задумчиво сказала Селена, и волчишка, внезапно обрадованная на слове и на мысли, все еще открыв рот, начала заикаться, пытаясь что-то выговорить и растерянно глядя на девушку. Пока Ирма думала, как ответить, Селена улыбнулась ей и побрела к саду. Малышня впереди. Селена, уже спрятав улыбку, обратила внимание. Роза и Оливия, как чуток постарше, вели за руки Айну – А один из малышей-оборотней вил шутливо хулиганил, спрятавшись позади, то и дело подкидывая в воздух длинные белые косы девочки-эльфа. Та, оглядываясь и хмуря брови, покрикивала на него, но, кажется, ей льстило его грубоватое внимание. А позади всех, тихонько и с каждым шагом опаздывая за всеми, плелись Вади и Люция. Когда девочку-дракончика попыталась взять на руки для движения побыстрее вильма, та зашипела на няньку. Обернувшись и скрыв усмешку, Селена пожала плечами. Ей показалось, в этом негодующем шипении послышалось «сама». И решительно надувшись, Люция продолжила ковылять, крепко держась за шерсть перекинувшегося Вади. Тот покорно принаравливался к шагу то и дело пошатывающейся малышки. Девушка вспомнила, как однажды черный дракон помог мальчишке перекинуться. Не от того ли Вади покорно терпит Люцию, которая, бывает, забывшись, иной раз выпускает и когти в его шкуру? Ирма пребывала в восторге не зря. Джарри нашел для первой будущей ширмы легкие брусья и сколотил из них раму метра два на два. Александрит за утреннее время успел натянуть на раму какие-то провода из запасов Мики. Видела Селена, как они выбирали в сарае ошкурить лозы замоченной черной малины и теперь брал их из бадьи с дождевой водой и вплетал в странный изысканный узор, который уже появился в углу рамы. Молодой вампир сидел на пригорке на старом табурете, выданном ему для работы Веткиным, и край рамы упирался в его плечо. Создавалось странное впечатление, что он играет на арфе. Только вместо перебора пальцами он занимался плетением музыкального рисунка. Даже дети, весело бежавшие впереди, остановились за работой Александрита. Селена сначала чисто практически удивилась, как он умудряется вплетать в общий узор даже короткие лозы-ветки, но вскоре и она была околдована его движением и наращиванием узора. Что уж говорить о детях. Они просто боялись лишний раз вдохнуть, глядя, как мелькают мокрые от воды пальцы, ворожа странное, рукотворное волшебство. С трудом оторвавшись от поразительного зрелища, Селена оглянулась, отыскивая глазами берева. Малыш стоял, сжав руки и не мигая, глядя на работу старшего брата. Она попробовала ступить шаг назад. Никто из детей не шелохнулся. Все, даже старшие, словно впитывали неслышную музыку и боялись идти дальше. Осторожно пятясь, Селена ушла из сада. У самой теплой норы она встретила колора. Черный дракон задумчиво стоял у скамьи под приземистым и мощным крепчугом, явно машинально следя, как веревочные качели слегка раскачиваются от ветерка. «Колор, не забудьте, скоро обед, далеко не уходите», — напомнила Селена. «Леди Селена, вы не видели, куда ушли мальчики из братства?» Они хотели посмотреть слабые места изгороди, а за одно место, где можно было бы, не обращая внимания на танки, переработать машинного демона в силу для изгороди. «А, можно ли попросить вас, леди Селена, узнать точное место их пребывания?» Колор, видимо, расценил паузу как замешательство и объяснил. «Хочу вместе с ними осмотреть и сгорать». Девушка закрыла глаза. «Конор». Мальчишка откликнулся сразу, но как-то рассеяно. «Да, Селена». Она улыбнулась. «Вы где? К вам хочет присоединиться Колор». Пара секунд, и Конор медленно, она сразу представила, как он оглядывается в поисках ориентира, сказал. «Напротив запруды, за домом без полисадника». Она передала слова мальчишке-некроманта черному дракону, и тот сразу пошел деловым шагом на поиски братства. Селена еще посмотрела ему вслед, размышляя, что придумал Ковар. Отмазку, что он тоже хочет посмотреть изгородь, которую недавно уже обследовал, она не приняла. Лицо слишком сосредоточенное, как будто держит в уме идею и боится как бы не забыть о ней. Или старается уже сейчас определиться, стоящее ли или пытается ее сформулировать и окончательно оформить. Несмотря на замкнутость Колора, несмотря на все его старания держать в тайне свои мысли, Селена уже привыкла к нему и легко считывала с него некоторые чувства. «Леди Селена!» – возмущенно сказали за спиной, и девушке пришлось немедленно переключаться. Требовало ее внимание Веткин. Слушая его возмущение по поводу отданных камам в детскую комнату вильмы котят, Селена с трудом скрывала улыбку. «Ну и забрал бы сам. Веткин, ты же видел, что дети ушли в сад». «А можно?» — сбился с возмущения домашний. «Конечно. Они же пока не видят». Котята с момента появления на свет стали домашним божеством всех домашних, поэтому Селена уже не удивлялась трепету Веткина перед ними и перед их своевольной мамашей Тиграшей. Жалело только, что пират не удостоился такой чести. Впрочем, псина и так отъедалась на дармовых харчах, быстро привыкнув передвигаться под столами во время совместных обедов детей в столовой. Девушка порой не могла удержать смешка, глядя, как перекормленный, но еще не знающий сытости пес колобком мечется от одного стола к другому. К столу взрослых он благоразумно не подходил. Веткин кинулся на второй этаж за котятами, а Селена, едва он скрылся в коридоре, подпрыгнула на месте от грохота тарелок и тоже помчалась на кухню. Две девочки-дежурные, только что прибежавшие из занятий, рассеянно глядели на хмурого кама. Точнее, хмурым он не был, скорее, озадаченным при взгляде на разбитую посуду. «Осколки быстро собрать!» Сухо сказала Селена, подспудно понимая, что слово «быстро» относится к будущему появлению Веткина. Слушать его жалобы на небрежное обращение с посудой именно сейчас, когда надо думать о личной войне их небольшого сообщества с машинными демонами, как-то не хочется. Перед этой войной все кажется мелочью. Или она не права. Кам и девочки после ее приказа резко нагнулись, и все трое резко стукнулись лбами. Так на курточках ошарашенно и взглянули друг на друга. Первым хохотать начал Кам. Глядя на его большущий рот, издающий непостижимо заразительные клоунские звуки, Селена затряслась сама от смеха. Ну, а уж следом и девочки дежурные. Ладно, хоть пришли в себя до прихода Веткина. Тому, наверное, пришлось собирать котят, которые расползлись по всей комнате малышей. Припоздал немного, так что девочки успели и осколки собрать, и спуститься вместе с Селеной в подпол, к шкафу с запасной посудой. Рассудив, что дети есть дети, и посуда наверняка будет лететь на пол время от времени, девушка давно велела перенести сюда из всех открытых домов все необходимое для столовой. Так что посудные запасы хранились в подполе неплохие, мягко говоря. Девочки ушли, бережно прижимая к себе стопки тарелок, а Селена с удовольствием посмотрела на полки с посудой, закрыла шкаф и поднялась. Веткин ничего не заметил, даже потаенных улыбок девочек-дежурных. Лишь чуть недоуменно насупился на Кама, время от времени вспоминал, наверное, хихикающего. А Селена этому порадовалась, как будто сама напроказничала. Лишь после обеда, когда две группы ребят ушли на последний урок перед тихим часом, а свободные от уроков погулять, Колор открыл свою задумку. Итак, Джари, Селена, Колор и братство остались в гостиной, в то время как остальные побежали играть во двор, кто в теннис, кто в волейбол, а кто и просто покачаться на доске, перекинутой через бревно или на качелях. Выглянувшая во двор на минутку, Селена увидела, как на качелях взлетает, ахая от восхищения, роза, которую подстраховывает Моди, и с легким сердцем вернулась в гостиную, где ее дожидались. С легким. Мужчины сегодня, как сговорились, переоделись в ту форму, которую нашел Джарри. Темная, мрачноватая, она сразу настраивала на войну. Мальчишки были в обычных рубахах, за исключением Конора, он тоже оделся в темное. Совпадение. Сейчас, когда взрослых было поменьше, братство тоже расположилось в креслах, поставленных в круговую. Правда, будучи помельче, расположились ребята так, что по одному сидели все, кроме Колина и Мики. Эти двое уселись вместе и азартно поблескивали на всех глазами. Селена даже встревожилась. «Не задумали бы они что-нибудь по секрету от взрослых». Оказалось, ничего страшного. Пока обходили огороды вдоль изгороди, Колин нашел в одном из полевых сараев навесную сенокосилку, которую можно пришпандорить к любой машине, что мальчишки и собирались сделать после всех треволнений. Она, конечно, немного проржавела, но вроде Мика уже пообещал наточить ее ножи. Селена сжала кулак. Не забыть бы попросить жари посмотреть, что именно они нашли и не опасна ли эта косилка для мальчишек. «Мика, конечно, в технике хорошо разбирается, но мало ли». «Остался час до выхода в поле», — заметил Джарри. «Мы посмотрели изгородь», — сказал Конор. «Обошли все уязвимые места. Лучше вход в защиту оказался все же именно у пригородной. Если заново делать новый вход для силы в защиту, придется выждать какое-то время». «Почему?» — спросила Селена, у которой уже начинали от страха перед будущим походом на танки и демона потеть руки». «Я этого сторожевого заклинания не знаю. Немного понял структуру и могу разобрать ее на части», — ответил мальчишка-некромант. «Но время. Пока я разбираю весь узор, танки могут прорваться. Они присосались сейчас так, что уже нашли свой вход в защиту. Мы были правы. Суток изгородь не продержится». «Что говорит Бернар?» — спросил Джарри. «Здесь его нет. Он еще думает», — откликнулся Мирт. Помявшись, он отвел глаза и негромко сказал... «Я бы тоже не хотел. Зря придумал». В полном молчании Селена вздохнула и взглянула на черного дракона. «Ну?» Он как будто дожидался ее мысленного нетерпеливого понукания. «Конор, ты не доверяешь мне?» Мальчишка-некромант скинул брови. Хельми, сидевший в соседнем кресле, тоже как-то весь подобрался, жестко глядя на Колора. Колор помолчал, потом, будто все еще сомневаясь, сказал... Ты уже несколько раз воспользовался теми знаниями, которые в тебя вложили. Надеюсь, тебя не слишком коробит, когда я так говорю. Нет, продолжайте. Но ты всегда делал это спонтанно или по необходимости. Получается, сам ты знаниями пользоваться не можешь, — так как не знаешь, что именно есть в твоей голове». Селена испугалась до дружи. Неужели Вальгард решил выведать через Черного Дракона настоящее положение дел со знаниями Конора? Но сам Конор думал иначе. «Вы хотите задать мне конкретные вопросы? Как Мирт однажды, когда надо было вызвать ливень?» «Да, это возможно». «Если ответы есть, то да, возможно». «Хорошо. Что будет, если задам вопрос не на человеческом языке?» «Не знаю», — спокойно сказал мальчишка-некромант. «Но можно проверить». Даже в такой ситуации черный дракон сохранял уважение к хозяйке места. Именно так поняла его Селена, когда он обернулся к ней и объяснил. Я хочу задать один и тот же вопрос на языке драконов, оборотней и эльфов, но сначала на языке людей. Вопрос, чем различается магия души машинного демона и душ новых танков? Но ответ вряд ли может быть, сказал изумленный Джаре. «Эти машины, танки, вообще появились позже всех тех знаний, которые есть у Конора». «Мы этого напрямую не знаем», – возразил Колор. Я исхожу из того, что лаборатория, куда попал Конор, занималась не только разработкой хранителя эльфийских артефактов. Наверняка эти существа пробовали искать и что-то против машин. Мальчишка Некромант молчал, только с интересом глядел на черного дракона. Тот, сообразив, что молчание – это еще и ответ на его вопрос, снова спросил. О том, что это вопрос, Селена догадалась лишь по интонациям рыка, изданного на горле. Как догадалась и о том, что вопрос был на языке драконов. Конор молчал, словно вслушиваясь в эти интонации, но Колор не отчаивался. Выждав, он снова спросил. Мирт вскинул голову, услышав странные, изысканные, как узор Александрита, слова. И, наконец, черный дракон повторил вопрос на языке оборотней. Конор молчал. Напрягшаяся селена, которая невольно ожидала, что мальчишка-некромант все-таки откликнется на одно из наречий, расслабилась. Эксперимент не удался. «Одно слово на языке оборотней», вдруг сказал Хельме. «Конор откликнулся на одно слово оборотней» и на фразу из эльфийского — следом сказал Джарри. Дракон попросил их повторить эти слова. Повтор будто завис в воздухе, и Селена сама увидела, что Конор от напряжения поднял плечи. Как они поняли, что был отклик? Вроде Конор даже не шевельнулся, не то чтобы вздрогнуть, а чуть погодя сообразила. «Здесь все смотрят на личное магическое пространство друг друга». Одна она не подумала хотя бы прогнать перед внутренним взглядом магические книги и поспешила восполнить упущенное. Увидела странное сияние вокруг мальчишки. Это и есть отклик? Колор опустил глаза, раздумывая, а потом вдруг высказал что-то такое, от чего в гостиной словно пролетел ветерок. Конор резко поднял голову и ответил, кажется, на том же языке, что-то очень длинное и началось. По впечатлению со стороны этот диалог был похож на экзамен у строгого преподавателя. Черный дракон коротко задавал вопросы, мальчишка отвечал сразу. По виду Дджаре, сощурившему глаза от напряженного вслушивания в эту странную беседу, Селена уловила, что он тоже не понимает ни слова. Ого, какие откровения! вдруг прошептал понятным всем слова черный дракон. бумагу мне побыстрее. Серые глаза Конора немигающе замерли на черных, дракона. Через минуту Колор склонился над принесенным столиком, быстро записывая ответы мальчишки-некроманта. Заглянувшая сбоку, чтобы не мешать Селена, к своему удивлению, увидела не какие-нибудь небрежно записанные буквы из тех, к которым она уже привыкла и хоть медленно, но уже читала. Нет, под карандашом Колора возникала ровная линия соединенных между собой округлых иероглифов а иногда мелкие, но очень подробные схемы. Джарри, словно помощник пианиста на концерте, переворачивающий страницы, только и успевал убирать со столика исписанные драконом листы. Наконец Колор заглянул в глаза Конора сам и что-то совсем уж коротко спросил. Затаившие дыхание мальчишки из «Братства» выслушали последний, тоже короткий ответ Конора, явно ничего не поняли и умоляюще взглянули на Селену. Та, поворчав в душе, «Черти, а то бы дракон вам не ответил», спросила, «Колор, что это за язык?» «Это древний язык, который придумали драконы, чтобы говорить с первыми эльфийскими магами. Потом от него постепенно пошел современный единый язык, объединивший все существа нашего мира». Рассеянно ответил Колор, внимательно просматривая записи. «Современные эльфы его не помнят». «Даже Бернар?» — осмелился спросить Мирт. «Даже Бернар?» «А откуда тогда этот древний язык знали те?» Селена споткнулась под пристальным взглядом мальчишки-некроманта и, стараясь быстрее пройти паузу, договорила. «Кто вложил знания в голову Конора?» и все уставились на черного дракона, будто поймали его на вранье. Колор только улыбнулся. Чтобы закодировать важнейшие знания именно на этом языке, возможно, они воспользовались древним артефактом. Если в Помнить те коробки с артефактами из подвала, то неудивительно, что между ними мог прятаться переводчик из тех, что сейчас не используются. Но спроси сейчас одного из этих эльфов что-нибудь на древнем он лишь разведет руками. Он хотел было снова склониться над листами с записанным, но вмешался Хельме. «А откуда ты знаешь древний язык?» «Хельми, когда тебе будет 16, ты тоже будешь знать его», спокойно сказал черный дракон. И, вздохнув, добавил, видимо, побоявшись, что снова спросят о непонятном, а может, спросит и сам мальчишка-дракон, рано потерявший родителей и не знающий многого из драконьей жизни. «Тогда в 16 Ты, как Эмирт, когда-то, эльфы всегда раньше ее проходят. Тоже будешь проходить свою инициацию, только без взрослых, как у эльфов!» Мальчишка-дракон хмыкнул, и тут вклинилась Селена. «Колор, простите, что снова отвлекаю, но это значит, что Конор не знает этого древнего языка? Он только механически отвечает на ваши вопросы?» С новым вздохом Колор разогнулся, чтобы взглянуть на мальчишку-некроманта, а тот внезапно пожал плечами и, смеясь, снова сказал что-то на том же самом языке. Селена следом с трудом удержалась от смеха, глядя на ошеломленного черного дракона, а мальчишки из братства обрадовались, и Хельме от наплыва чувств даже стукнул мальчишку-некроманта по плечу. Наконец, примерно так же снисходительно, как Колор до сих пор выдавал сведения по древнему языку, Конор объяснил. «Все, что я не произнесу вслух, я буду помнить. Достаточно одного слова. Помните, мне пришлось вспомнить древнее наречие оборотней, чтобы помочь Колину. Теперь это наречие я знаю полностью, как знаю и то, что вы сейчас записали. Так что отвечал я точно не механически». «Да?» – скептически сказал дракон. «И что ты мне отвечал?» «Первые две страницы – описание магической души машинного демона». «Уже серьезно», — сказал Конор, а потом взглянул на всех. «Колор уже знает, поэтому сразу скажу, что это описание совпадает с тем, что мы и сами знаем. А вот второе описание — примерное, и я не совсем понимаю. Ведь новые машины и в самом деле появились совсем недавно». «Они пытались предугадать», — сказал черный дракон, — «то, что может появиться». Взгляните на эти схемы. Это не настоящие магические души танков, всего лишь предполагаемые. Но их структура близка к тому, что у нас за изгородью. У нас есть еще полчаса на анализ этих схем, И на опять-таки примерные прикидки, как можно уничтожить эти души, и, кажется, теперь не обойтись без Бернара. Надеюсь, теперь, когда не придется вкладывать в травы частичку себя, он не откажется помочь. В следующее мгновение Мика с Колином побежали к Бернару звать его на совещание, а остальные принялись разглядывать схемы, возникающие в воздухе. При помощи заклинаний Джарри и Колра Черный Дракон читал схемы, а маг визуализировал их, чтобы сделать вид машинных душ доступным для всех.